Увидев возле себя полушинели, Андрей захватил ее правой рукой, намотал на кисть, осторожно подтягиваясь левой и подталкиваясь носками в сапог, выбрался на тропу и виновата посмотрел на поляка. — Не удивляйся, поручик, бывает, — почти прошептал он, медленно, все еще с опаской поднимаясь во весь рост. Оказывается, на войне можно погибнуть и таким вот совершенно дурацким способом. Я-то об этом не догадывался, иначе не укладывался бы спать на краю бездны. Где бы мы ни укладывались на этой земле, все равно просыпаемся над бездной, если только просыпаемся. И все же в лагере об этом происшествии говорить не следует. — Забыто, капитан. Пришел доложить. Сейчас уже половина пятого утра. Корморчука все еще нет. — Черт возьми, я же просил поднять меня в три. Если сержант не вернется, то в три. Пытались, не могли разыскать. Дважды выходили на эту тропу, но не замечали тебя, а кричать не решались. Отсюда слышно за пять километров. Младший лейтенант решил, что ты ушел в село, один, не предупредив, и все поверили, кроме меня. Спасибо, друг. Собирай группу. Группа ушла. Как ушла? Кто? Кравцов, Копань, Гайонок и двое новичков. Повел их младшой. Разведчики дорогу знают. Минут через двадцать будут у села. Тогда как ты оказался здесь? — Не поверишь, предчувствие все время тянулось сюда, хотя все видели, что ты уходил в сторону черного монаха. — За предчувствие спасибо, но все же почему не пошел с ними? — Если Сморжевский окажется предателем, я обязан был бы сам пустить ему пули в лоб, — мрачно объяснил поручик. — А он поляк, офицер, давал мне приют. «Да, ты прав. Тебе пришлось бы труднее всех. Я тебя понимаю». Беркут оглянулся на пропасть, в которой несколько минут назад ты мог оказаться, и вновь виновато почесал затылок. «Несколько бойцов должны были уйти на встречу со связным. Они уже в пути. Ничего себе, командир! Всю бедню проспал!» «Износ, капитан!» Стараешься принимать участие даже в тех операциях, в которых бойцы могут обойтись без тебя. а Расстояния громадные, рейды ночные. Не волнуйся, это всего лишь усталость, проклятая усталость. Не надо причитать, поручик. подимай карбача и прихвати кого-нибудь из новичков. Медобора из бывших пленных неплохо стреляет. Они уже уходили из лагеря, когда из землянки с автоматом через плечо выскочила Анна. «А почему снова без меня? Разве я не могла бы, как эти ваши новички?» «Останешься в охране лагеря. Вы — старшие охраны», — бросил он выбежавшему вслед за ней из землянки радиорубки за Дунаеву. «В вашем распоряжении медсестра и двое новичков». «Постоянное наблюдение за местностью. В случае опасности оборону держите в пещерах. Главное, берегите рацию!» Описав по лесным тропам небольшую дугу, Беркут со своей группой начал приближаться к селу, именно с той стороны, где находился охотничий замок пана Сморжевского. Они проделали этот марж-бросок в бешеном темпе. Все буквально падали от усталости, и, понимая, что это может помешать операции, в километре от замка Беркут дал бойцам возможность отдохнуть, а сам пошел вперед, пытаясь разведать обстановку. Однако не успел он пройти по каменистому склону возвышенности, на которой они оказались, и ста метров, как впереди вспыхнула перестрелка. Чтобы разобраться, что там происходит, Беркуту нужно было пробежать еще метров двадцать вправо и взобраться на невысокую, сиреющую в утренней дымке скалу. Но это значило потерять время. А если немцы оттеснят группу младшего лейтенанта из соснового перелеска, то его группа тоже окажется на этом склоне, словно на большой полигонной мишени. громов рванулся вперед и скользя по влажным камням, хватаясь за ростные ветки деревьев, падая и поднимаясь, проскочил склон и вбежал в рощу. Сзади долетало шуршание мелкого камнепада и приглушенная ругань бойцов, спешивших за своим командиром. Даже щедро подаренные им пятнадцать минут отдыха оказались недопустимой роскошью. Пули ударили в ствол дерева за которым притаился андрей но легли очень высоко а значит нашли это дерево случайно холодный ты спросил он заметив между деревьев чьюто фигуру я капитан нарвались отвлекая немцев огонь на себя отходите вправо в обход возвышенности иначе они вас еще на склоне на заветский здесь я — Зови Карбача и за мной. — А где вас ждать? — негромко спросил младший лейтенант. — На базе, береги людей. Если они захватили Крамарчука, а в этом уже можно не сомневаться, то содержат его в подземелье. Эта мысль и заставила Беркута устремиться вдоль каменистого склона к речушке, по руслу которой можно было выйти к ее небольшому притоку а уже по нему подняться к гроту, ведущему в бункер легионера. Даже если Крамарчука успели увести там мог скрываться сам Сморжевский. Думаешь, майор действительно оказался предателем? Тяжело дышал у его правого плеча Мазовецкий. Чуть позади них, спокойно, словно на легкой разминке, топал немецкими сапогами карбач. Беркут заметил, что во время операции «Звездослав» становится слишком скуп на слова, но предельно собран и храбр. Если окажется, что его, Беркута, вызывают за линию фронта для подготовки к десанту, он сделает все возможное, чтобы в той новой группе оказался и карбач будет просить об этом штабистов мне бы этого не хотелось пощадил векут национальные чувства поручика но ситуация странная тогда зачем бы он прятал крамарчука от нас почему не выдал его немцам считая что пытается служить и тем и этим громов устало взглянул на поручика и промолчал. Сам он мог бы задать Мазовецкому те же вопросы, но есть ли в этом смысл? И потом, как объяснить его откровение, какого дьявола он посвятил нас в тайну своего бункера? Объяснение может быть только одно. Немцы вышли на майора уже после того, как мы отсиделись в его склепе, а там, кто знает... Заставили или попросту завербовали. Прежде чем преодолеть полосу галичника, отделяющего лес от речки, они затаились в кустах и внимательно осмотрелись. Эта небольшая заминка их и спасла. Из-за высившегося на берегу огромного валуна вдруг показалась пилотка. Владелец ее медленно, осторожно поднимался во весь рост. «Они отходят к возвышенности!» — крикнул он кому-то невидимому по-русски. «Давай наперерез!» «Но ведь было приказано сидеть здесь!» — проворчал в ответ другой полицай. Он говорил с заметным украинским акцентом и скрывался где-то за береговым обрывом. «Ну так все, отсиделись. Вон они там. Может, и схватим хотя бы одного?» — Не за грош, так за спасибо. Капитан вовремя перехватил ствол автомата Мазовецкого и предостерегающе поднял руку перед лицом Карбача, затаившегося чуть левее его. Полицаев оказалось трое. Они прошли в каких-нибудь двадцатиметрах от кустарника и возникли сейчас иная ситуация. Но партизанам нельзя было выдавать себя. Иногда выигрывает не тот, кто вовремя выстрелил, а тот, кто вовремя снял палец со спускового крючка. Беркут знал это по собственному опыту. Выждав, пока полицаи зайдут за гряду камней и заросли ельника, он первым метнулся к пролегавшей неподалеку ложбине. По подземному пещерному руслу, Они без особых приключений добрались до выступа, за которым чернел вход в бункер. И Беркут, достигший его первым, прислушался к тому, что происходит внутри. Выстрелы сюда не долетали. За каменной плитой тоже вроде ничего не происходило. Ни голосов, ни движений. Но именно эта тишина настораживала его и заставляла все оттягивать, и оттягивать мгновение, когда нужно будет отодвинуть плиту и протиснуться в узкое пространство, которым заканчивалась подземная обитель легионера. — Позволь мне, — прошептал Мазовецкий, оттесняя капитана от входа, — я позову Сморжевского по-польски, в меня он не выстрелит, попробуем договориться, завербовать. Беркут осветил лучом плиту и, погасив фонарик, хлопнул поручика по плечу. — Подстрахую. Войдешь в пещеру — присядь. Эта плита колонна была не тяжелой, но они потратили минут десять, чтобы неслышно сдвинуть ее и дать возможность Владиславу нырнуть в пролом. — Пан майор, пан майор! — услышал Беркут голос Владислава, Стоя за ребром плиты и держа под прицелом проход, в котором едва-едва угадывались отблески фонаря, он помнил, что одна летучая мышь висела в этом подземелье под потолком, другая стояла в неглубокой нише. — Не стреляйте! — едва различил Беркут негромкий ответ, однако принадлежать Сморжевскому голос не мог. — Это ты, Карамарчук, я Мазовецкий. Услышав это, Беркут сразу же рванулся в нишу вслед за поручиком. — Спасай, душа твоя антихристовая, — умолял сержант комарчук закрючили меня. Карамарчук, связанный, избитый, был подвешен на веревке, переброшенной через вбитый в потолок крюк так, что едва касался носками пола. «Кто здесь был? Где они?» — негромко спросил Беркут, выхватывая из-за голенища нож и быстро перерезая веревки. «Поляк! и еще какой-то немецкий офицер! Когда завязалась стрельба, они бежали!» «Ты ранен? Цел?» «Пока только мордовоин занимались!» — зло сплюнул сержант. Сначала в дипломатию играли, но под конец рассверепели, когда один из них присмотрелся и понял, что дал маху. Это был Штубер? Немецкий офицер Штубер? Поручик, выгляни, только осторожно. Не, не он. И по-русски этот плоховато говорит. Значит, ждали, пока подъедет Штубер. Офицер, очевидно, командовал взводом, устроившим засаду. — Смотри, капитан! — удивленно воскликнул поручик. — Здесь, в нише, целый арсенал. Три автомата, пистолет, гранаты. — Поищи хорошенько, здесь и пушку найдешь, — ответил вместо Беркута Крамарчук, одной рукой хватая свой, валявшийся на столе, немецкий офицер с двумя пистолетами а другой автомат. — Ну, христо теперь у меня с вами будет другой разговор. Ты, капитан, тоже хорош. Что ж ты мне не сказал, что в этой берлоге есть еще один выход? — Думаешь, это пригодилось бы? — Ты же видишь, как мне везет на каменные склепы. Мазовецкий осторожно отодвинул, прикрывающий основной вход камень-стояк, и выглянул. В подземелье проникли первые, едва пробившиеся через частокол сосняка, лучи холодного утреннего солнца. Владиславу оно показалось горным миражом.